н ступнях. Октябрь-ноябрь две тысячи шестого года. Генри сорок три. Генри. Мне снится, что я в Нью-Берри. Устраиваю лекцию показ для старшекурсников Колумбийского колледжа. Показываю им Инку Набула, ранние печатные книги. Показываю им фрагмент о страшном суде Гутенберга, игру в шахматы Кэкстона и Евсебия д ж е н с о н а Все идет хорошо, они задают интересные вопросы. Рой с тележки ищу специальную книгу, которую нашел в хранилище. Никогда не думал, что она там есть. Это тяжелая красная книга в коробке. На ней нет заголовка, только инвентарный номер ящик FZX девятьсот восемьдесят три D четыреста пятьдесят три, прописанный золотом под эмблемой Ньюберри. Ладу коробку на стол и вынимаю прослойку. И там розовые и идеальные лежат мои ступни. Они на удивление тяжелые. Когда я ставлю их на п о д о ш е ч к е пальца, начинают двигаться, чтобы поздороваться, показать мне, что они все еще могут это сделать. Начинаю говорить о них, объясняю отношение моих ступней к венецианскому книгопечатанию XV века. Студенты делают пометки. Одна из них, милая блондиночка в ярком топе с блестками, указывает на мои ступни и говорит: «Посмотрите, они все белые». Действительно, кожа стала мертве н н о б л е д н о й ступни стоят безжизненные, и гнилые. С г р у с т ь ю думаю, что надо не забыть их завтра первым же делом сдать на консервацию. Во сне я бегу, все отлично. Я бегу вдоль озера на север от о к с т р е д б и ч Чувствую, как стучит сердце, как мягко наполняются воздухом и сдуваются легкие. Бегу по прямой. Какое облегчение, думаю я. А ведь боялся, что уже никогда не смогу бегать, но вот он я бегу, отлично. Но тут все рушится, от меня начинают отваливаться части тела. Сначала отваливается левая рука, останавливаясь, подбирая ее с песка, о тряхивая и возвращая на место, но не очень хорошо, потому что где-то через полмили она опять отваливается. Поэтому беру ее в другую руку, размышляя о том, что дома смогу прикрепить понадежнее. Но потом отваливается вторая рука, и у меня не остается рук, чтобы поднять те две, которые я потерял. Поэтому продолжаю бежать. Все не так плохо, ничего не болит. Скоро понимаю, что член отпал и провалился в правую штанину и болтается там ужасно назойливо, пойманной резинкой внизу штанов. Но я ничего не могу с этим поделать, поэтому продолжаю бежать. Затем чувствую, что ступни все поломаны, они как куски асфальта в ботинках, и потом ломаются обе ноги в лодыжках, и я падаю лицом вниз на дорожку. Я знаю, что если останусь лежать, меня з а т о п ч у т другие бегущие, поэтому начинаю откатываться. Я к а ч а с ь и к а ч а с ь пока не закатываюсь в озеро. Волны затягивают меня под воду. И я просыпаюсь тяжело дыша. Мне снится, что я в балете. Я п р и м о балерина. Я в своей гримерной, и Барбара, костюмер моя мама, одевает меня в р о з о в ы й тюль. Барбара крутая женщина. Но несмотря на то, что у меня жутко болят ступни, я не жалуюсь, когда она нежно надевает на них длинные розовые атласные чешки. Когда она заканчивает, я встаю, шатаясь со стула, и вскрикиваю: "Не будь девчонкой", говорит Барбара. Но потом она уступает и делает мне укол морфия. Дядееш появляется в двери а к т е р н о й и мы быстро идем по бесконечным закулисным коридорам. Я знаю, что у меня болят ступни, хотя я не вижу их и не чувствую. Мы бежим дальше, внезапно я оказываюсь за кулисами и глядя на сцену, понимаю, что это балет щелкончика я и д р о ж е По какой-то причине меня это ужасно раздражает. Это не то, чего я ожидал. Но кто-то подталкивает меня и я выхожу на сцену и танцую. Меня ослепляют софиты, я танцую, не думая, не зная шагов, выступление б о л е е и, наконец, падаю на колени, рыдая. И зрители поднимаются с кресел, аплодируя. т р е т ноября две тысячи шестого года, пятница. Клэр тридцать пять, Генри сорок три. Клэр. Генри держит луковицу, мрачно смотрит на меня и говорит: "Это луковица". Да, киваю я. Я читал про нее. Отлично. Поднимает одну бровь Генри. Теперь, чтобы очистить луковицу, нужно взять острый нож, положить вышеупомянутую луковицу на бок на разделочную доску и отрезать оба кончика. Затем очистить луковицу вот так. Отлично. Теперь нужно разрезать ее. Если нужны кольца из лука, то просто отрезаешь каждый слой. Но если готовишь суп или соус для спагетти или что-то еще, его нужно порубить вот так. Генри решил научить меня готовить. т о й к а на кухне все шкафы слишком высоки для его кресла-коляски. Мы сидим за кухонным столом в окружении мисок, ножей и банок с томатной пастой. Генри толкает через стол разделочную доску и нож. Я встаю и неловко рублю луковицу. Генри терпеливо наблюдает. Так замечательно. Теперь зеленые перцы. Делаешь прорезь ножом и вынимаешь сердцевину. Мы готовим соус маринара, песто лазанью, в другой день печенье с шоколадной стружкой. ш о к о л а д н о е п и р о ж н о е с орехами, крем-брюле. Альба на седьмом небе от счастья. Еще десерта, умоляет она. Мы варим я й ц а и лосося, делаем пиццу, из чего придется. Должна признать, что это даже забавно. Но в первый вечер, когда нужно приготовить ужин самой, я в шоке. Стою на кухне в окружении сковородок и кастрюль. Спаржа переварилась. Я обжигаюсь, когда вынимаю морского черта из духовки. Раскладываю все на тарелке и несу в столовую, где за столом сидят Генри и Альба. Генри поднимает стакан молока в воздух. За нового повара. Альба чокается с ним своим стаканом, и мы начинаем есть, бросая с потешка взгляд на Генри. Ем и понимаю, что все вкусно. Здорово, мама, говорит Альба. Просто превосходно, к л э р Кивает Генри. Мы смотрим друг на друга, и я думаю: не покидай меня.